Глава девятая «Леди, стойте!» Король молниеносно отпрыгнул от кровати и выставил вперед руку. «Вы допускаете большую ошибку, возможно, непоправимую. Подумайте, что вы делаете. Во дворце мои фаворитка, наследник и королева, а на свадьбу принца приехали самые знатные лорды Альраса. Если вы не удержите свою силу, Все они могут погибнуть или, что куда хуже, превратиться в живые умертвия. Признаю, был не во всем прав, вспылил, погорячился. Понимаете, я король, и не привык, чтобы мои приказы игнорировались, а вы вели себя непростительно дерзко. Можно сказать, мы просто не поняли друг друга. Предлагаю считать этот инцидент недоразумением. «Леди...» Его Величество скороговоркой пытался успокоить девушку, а сам не сводил пристального взгляда с ее рук, порвала или нет. Увы, удача, несостоявшаяся жене принца, не улыбнулась. Алина еле сдержала вскрик боли, когда тонкая и на вид не особенно крепкая цепочка, вместо того, чтобы разорваться, больно врезалась в кожу рук, поранив их до крови. И не то что не распалась на две части. Даже ни одно звено не согнулось. А учитывая, что замочек исчез сразу, как только королева его застегнула, то избавиться от блокирующего артефакта будет сложнее, чем попаданка понадеялась. Хотела лихо, раз-два и в дамке, а получился пшик. И папенька прямо на глазах снова ощетинивается. Из глаз монарха уходит неуверенность и намек на раскаяние. Возвращаются злость и искры. Картина Репина приплыли. Кажется, пора брать на вооружение метод лягушки в молоке. Тонуть как-то не хочется, поэтому придется активнее бить лапками и сбивать масло. «Что ж вы, леди, больше не бросаетесь угрозами?» Неожиданно вкратчиво поинтересовался король. «Вдруг передумали?» «Нет», — вздернула вверх подбородок калина Предпочитаю не говорить, а действовать, но ваше напоминание о невинных людях за стенами этих покоев убедило меня не спешить с радикальными мерами. Да, похвальное благоразумие, но, подозреваю, до тебя дошло, что с артефактом на шее ты можешь только мечтать о применении своей во всех смыслах нечистой магии, — усмехнулся король, переходя на «ты». А еще сверкать глазами да надеяться на чудо. Вы уверены, что с этим украшением я не способна поднять парочку зомби или вытянуть жизнь из какого-нибудь особенно огорчившего меня человека? Алина не собиралась сдаваться, понимая, что именно сейчас решается, какая участь уготована ей в Альрасе? На принца надежды нет. Это понятно, он полностью подчиняется родителю, и даже если будет не согласен с методами короля, все равно не посмеет заступиться за свою принцессу. Королева фавориток в принципе не переваривает И только порадуется, если муж заставит одну из них корчиться от боли и унижения У самого монарха манеры деспота, самодура и диктатора И что бы там Нейтон ни говорил, похоже, папа в своих действиях Руководствуется не только политическими интересами, но и лелеет какие-то свои комплексы Это надо же придумать. Самому подстроить девочке ловушку, а потом ее же и обвинять. И, главное, так уверенно вещает, что, не зная она правды, могла бы и поверить. Что уж говорить об окружающих. Эх, величество, не с того ты начал. Был бы умным, не стал бы добивать несостоявшуюся невестку, а постарался стать ей, если не другом, так добрым дядюшкой подсластил бы ей пилюлю, поддержал. Даже худой мир лучше доброй ссоры. И девушку, которая является ключом к целому государству, разумнее не изводить, а расположить к себе. Сделать так, чтобы она полюбила новый дом и новую семью. Мало ли что может произойти. Жизнь длинная, а судьба порой любит преподносить сюрпризы». А король вместе с королевой сходу принялись аллерами втаптывать в грязь, унижать и внушать, что она тут никто и звать никак. В том смысле, что новые родственнички не собираются с ней считаться. Между тем, пока она пыталась разобраться, что, собственно, происходит, король уже пару минут молча ее рассматривал. Проследив за направлением взгляда бывшего будущего свекра, Алина неожиданно развеселилась. Про себя, конечно же, но совсем не промолчала. «Ваше Величество, мои глаза выше!» Девушка медленно потянулась за одеялом и натянула его до ключиц, скрывая тело в полупрозрачной сорочке. «Повторю вопрос. Вы уверены, что с этим амулетом магия совершенно мне недоступна? Думаете, я перед вами беззащитна?» «А что ты можешь, девчонка?» «Этот артефакт делался на совесть, и да, я уверен, что ты безопасна для окружающих, иначе ноги бы твои не было в моем дворце», — ответил король. «Что-то твоих прелестей, то даже не пытайся меня соблазнить. Запомни, я не имею привычки доедать за другими». «Ах ты сморчок!» Ведь сам сдернул с меня одеяло, сам шарил по моей груди бестыжими глазюками, и это я тебя соблазняю. Да нужен ты мне, как зайцу парашют. Алина поняла, что должна что-то предпринять. Не молчать, хлопая ресницами, а прямо сейчас сбить с песь с этого самодержца. Стереть с лица величества. Наглую ухмылку, засунуть ему обратно в глотку все обидные и несправедливые слова, которые тот кидал в ее адрес. Наглядно продемонстрировать, что на каждый хитрый болт найдется гайка с левой резьбой. С левой резьбой. Иными словами, человек хотел обмануть, но не смог просчитать все последствия своего поступка, и вместо прибыли получил серьезные проблемы. «Не волнуйтесь, Ваше Величество, в этом смысле вам ничего не грозит. Я не имею привычки пользоваться рухлядью. Вы же не вино, чтобы каждое прожитое десятилетие добавляло вам крепости и стойкости незабываемого послевкусия». «Ты!» — взревел король и шагнул вперед. «Кажется, проняло. И, похоже, я немного перестаралась». У величества только что дым из ушей не идет. Ой, нет, идет. Я! Не стала спорить Алина, лихорадочно отыскивая внутри себя ту самую спираль. Как специально, магия не отзывалась, а мужчина раздракунивался все больше и больше. Ты, повторил его Величество, отвратительно воспитана! «К моему огромному сожалению, поменять тебя на равноценную фаворитку действительно невозможно, поэтому пока живи, но не думай, что легко отделалась. Твоими манерами я непременно займусь попозже, а за свою дерзость будешь наказана прямо сейчас. Запрете меня, посадите на хлеб и воду, на горох». Терять было нечего. Оставалась одна надежда — Заболтать короля, как-то отвлечь, чтобы он не прибил ее на месте. И пока величество ищет ответы, успеть нырнуть под кровать. Лучше бы за дверь, хоть и в одной сорочке, но на глазах услуг король ее калечить не станет, наверное. Но до двери ей точно не добежать. Запирать тебя? Зачем? Проще сделать так, чтобы ты сама боялась, испокоив нос, высунуть. Мужчина недобро прищурился. Спалить тебе прическу, брови, ресницы, и пока не заживут ожоги и не отрастут волосы, ноги твои за порогом этой комнаты не будет. Причем под твоей собственной волей. Кто же виноват, что фаворитка наследника так хотела стать еще красивее, что додумалась привезти Валера с зелье со своей родины? А оно пропало. Но дурочка этого не заметила и нанесла его на лицо и волосы. Счастье, что пострадали только они, а ведь могла бы вообще погибнуть. Ох уж эти женщины с их стремлением к совершенству. Король поднял правую руку, резко распрямил пальцы, и в сторону Алины полетели огненные искры. такие миниатюрные шаровые молнии. Три штуки. «Дежавю какое-то, краем сознания отметила попаданка. Стоит мне с кем-то не согласиться, как тот принимается швыряться всякой гадостью, или цеплять ее аналог мне в шею. Еще вариант развешивать по ушам лапшу. Видимо, такая моя судьба. Все время влипать в неприятности и нести ответственность за чужие проступки. Король, похоже, ни разу не шутит, и интуиция прямо шепчет: эти искры плывут не для того, чтобы приласкать. Тем более, величество только что обещал ей устроить полную депиляцию. К сожалению, депиляцию на голове, где волосы ее вполне устраивают, а не в стратегически важных местах, где наличие растительности как раз нежелательно. Поэтому она, Алина, категорически против непрошенных косметических процедур, и пора бы ей уже отмереть что-то предпринять. Магичка она или где? Или где? Где эта магия, когда она ей так нужна? Спираль по-прежнему не отзывалась, не разворачивалась и не отбивала атаку. Впрочем, сложно распрямиться, если до этого ты не успел скрутиться в узел или там в косичку жгут, штопор. Но разве стихии ее защитят? Скорее, ей помогло бы какое-нибудь заковыристое колдунство, а стихии как раз только добавят всем проблем. Из-за ветра огонь быстрее распространится, а лед в компании пламени и вовсе убойная вещь. Однажды она видела по телевизору, что происходит с водой и льдом, когда в них попадает раскаленная лава. Но такое даже сидят дома на уютном и безопасном диване смотреть страшно, Что говорить о непосредственном участии? Она же окажется в эпицентре катаклизма. Стоит огненным шариком соприкоснуться со льдом, последний тут же примется таять, а полученная вода испарятся. И все это произойдет намного быстрее, чем можно рассказать словами. Да, они с королем и парой шпилек не успеют перекинуться. Как обманчиво безобидный на первый взгляд пар заполнит собой все пространство спальни и... И как только давление на стены станет запредельным, последует взрыв. Тем, кто попадет на пути, не выжить. Правда, ей об этом можно особенно не волноваться. Все равно они с королем до взрыва не дотянут. Сварятся на пару, как те манты в мантоварке. Так что не поможет ей магия. Вот никак. Где там моя заснеженная лавочка и безответственный Сережка? Хочу обратно. И черт с ним, с усыновлением. Выжить бы и вернуться. Найду я свою доченьку. Значит, она еще не родилась. Поэтому пока мне и не досталось. Все это пронеслось в ее голове за долю мгновения. И Алина отчетливо поняла, что еще немного и ходить ей лысой и с обожженными щеками. Мысли метались, взгляд тоже, пока не столкнулся с торжествующим взглядом монарха. «Ах ты, сморчок! Думаешь, справился с беззащитной?» На смену паники пришла здоровая злость, а вместе с ней и решение. «Магические пульсары — это же почти электрические разряды, а те бывают одинаково или противоположно заряженными». Кажется, это называется протоны и электроны. Два протона или два электрона будут друг от друга отталкиваться, а один протон и один электрон непременно притянутся. Физика — средняя школа. Жаль, мало что запомнилось, но и того, что осталось, должно хватить. Алина схватила лежащую у кровати гребень и принялась хаотично возить им по волосам. Глаза его величества приняли форму круга и несколько увеличились в размере. Но пульсары продолжали плыть. Ей некогда было отвлекаться на королевские гримасы, поэтому попаданка-неудачница сконцентрировалась на своих действиях. Раз, два, три. Как понять, гребень зарядился или нет? Никогда не мечтала проводить эксперименты по физике. Мелькнуло в голове и тут же исчезла. Пульсары приблизились на расстояние вытянутой руки. «А король-то садист!» Специально заставил искры лететь медленно, чтобы насладиться ужасом жертвы. Как говорится, ожидание казни часто страшнее самой казни. «Ну ничего, мы еще посмотрим, кому скоро понадобится срочное восстановление волос». С последней мыслью девушка вскинула руку с гребнем и едва не рассмеялась, когда все три огонька дрогнули и ускорились по направлению к расческе. Она угадала они притягиваются. Самое сложное было поймать момент — не спешить, хотя страх внутри нее кричал «Кидай быстрее и дальше!» Но Алина, прежде чем разжать пальцы, дождалась, когда пульсары прилипнут к гребню, а потом зажмурилась и откинула его в сторону. По совпадению, в той стороне как раз оказался его величество, но она не просила его лезть ей под руку, так что кто не спрятался — «Да-да, сам виноват». Треск разряда, затем вспышка издавленные ругательства. Потянуло паленым. Алина осторожно приоткрыла сначала один глаз, потом второй, и мысленно огорчилась. Пульсары почти не нанесли королю урона. Так, мелочи. Немного подпалились кружева на торжественном наряде величества, да с одной стороны головы несколько укоротилась прическа. Еще сажа на лице и камзоле — это от сгоревших волос и гребня. От последнего вообще остались только кучка пепла, сажа да запах жженной кости. Зато пульсары пропали без следа. Лучше бы пропал король. От него, в отличие от электрических разрядов, она не знает, чего ожидать. «Как ты это сделала?» — отмер его величество. «Кулон на месте?» Я предупреждала, что не стоит так уж сильно надеяться на артефакт, парировала девушка, потянула за цепочку и показала черный камень. Все на месте, но это моей магии мало мешает, ваше Величество. В чем вы только что смогли сами убедиться? Итак, продолжим нашу увлекательную беседу, или вас уже заждались ваши подданные, и королева с наследником? Пока король ловил ртом воздух, она мысленно поблагодарила себя за хорошую память, а учительницу физики — за качественные знания. Повезло, что в этом мире полагаются только на магию, и понятия не имеют о физике в целом и электростатике в частности. Пусть король и дальше считает, что фаворитка принца смогла обойти артефакт. Это вынудит величество впредь вести себя осмотрительнее, И отобьет охоту доставлять ей неприятности или покушаться на ее здоровье и благополучие. Неожиданно. Величество с сомнением взирал на девушку. Что ж, должен признать, что я вас недооценивал. О, мы опять на вы, однако прогресс на лицо. Король обучаем. Это радует. В таком случае я возвращаюсь к первоначальному предложению. «Будем считать все произошедшее обычным недоразумением». Руперт провел пальцами пожженный пакли справа. Там, где еще пять минут назад были нормальные волосы. Искривился. «Я разрешу вам в любое время покидать эти покои и оставлю все привилегии, положенные фаворитке наследника, а взамен вы расскажете, как смогли не только отвести от себя мою магию, но и натравить ее на создателя и владельца». «Это не моя тайна, это тайна рода», — вздернула вверх нос Алина. «Я принесла обед и могла бы рассказать о ней только сыну или дочери». «Жаль», — король пожевал губами. «А еще что вы можете?» «С колоном или вообще?» «С блокиратором, разумеется». «О, достаточно, чтобы у любого отбить желание мне вредить». В голове чередой пронеслись картины лабораторных по физике и химии. Да тут непочатый край для демонстрации магии. «Я вас понял, леди». Его Величество наградил несостоявшуюся невестку нечитаемым взглядом. «Я сообщу придворным, что вы нехорошо себя чувствуете, поэтому я разрешила вам не присутствовать на празднике в честь вашей...» В этот самый миг дверь в спальню распахнулась снова, ударив в многострадальную стену, и на пороге появился взъерошенный принц. «Отец, я прошу! Нет, я требую, чтобы ты оставил мою женщину в покое!» Нейтон оббежал взглядом комнату, задержал на мгновение глаза на прическе отца, пятнах сажи на платье и лице короля, кучки пепла, оставшегося от бывшего гребня и почти обнаженной фаворитки и вскинул руку, запуская воздушный смерч.